Глава восьмая. Открытая война. Делай ставку, они или я? Фак, фак, фак. Сэм озирается по сторонам и трясется, как последний осенний лист. Видно, что он сам не понимает, почему сомневается. С одной стороны могущественный клан, а с другой один выскочка. Казалось бы, выбор очевиден. На меня очень забавляет его выражение лица, полное моральных терзаний. «Как бы то ни было, я добьюсь своего. Джуны меня не убьют. О, нет. Это против их натуры». Я наслышан, как они расправляются с теми, кто их обидел. Долго и показательно, чтобы другим неповадно было. Для них важно, чтобы месть исполнил лично тот, кто в обиде сильнее всех, В моем случае это Хидан Мацо Это, конечно, все хорошо Но никто не гарантирует того, что к Хидану меня притащат одним целым куском Могут потрепать так, что единственное, что я смогу, это дышать Ну, чтобы не сдох, но вроде как еще живой Глаза потихоньку привыкают к полумраку Я уже не только слышу их, но и вижу Силуэты, контуры в углах, на потолках хм, И это меня называют «пауком» Маленькая кафешка, довольно тесная, с двумя помещениями. Выхода тоже всего два: для персонала через кухню и для посетителей. Видимо, Джоны заранее окучили это место. Как только я сообщил место встречи, привели Сэма, быстро подготовили персонал, который, правда, состоял из спокойных таджиков, всё, чтобы я не заподозрил подвоха. Что ж, на случай, если меня всё же захотят убить, У меня в кармане запасено зелье из сталов «Панцирь-1», приготовленное лично главой клана. Что-то вроде укрепления кожного покрова и среднего иммунитета к боевой сумме. Очень сильная вещь. По словам парня из клуба Зеливара, по силе по бочке оно примерно как две ласточки один разом. То есть минут пять-десять я продержусь, а потом вырублюсь от передоза. За это время команда Тернова привлекла бы внимание к кафешке местных активистов, организовавших запланированный митинг в пятистах метрах отсюда, где собралась куча репортеров. Вряд ли в такой шумихе Джунам удалось бы от меня быстро избавиться. Но, как я и думал, убивать меня не собираются. По крайней мере, так просто. Хорошо, очень хорошо. Очередной раз я доказал себе, что отлично разбираюсь в людях и их слабостях. Да и не люблю я, когда планы становятся слишком шумные. Достаю из кармана зелье, другое, на случай мирного плана. «Что это? Что это?» Сэм еле сдерживается, чтобы не сорваться с места и не свалить. «Не поможет. Это не поможет, ты не понимаешь». Пожимаю плечами, открываю склянку с фиолетовой бордой, выпиваю залпом. «Хм, довольно вкусно. Удивительно». Замечаю, как Джоны приближаются. Они не торопятся, изучают, как грибные хищники перед кроликом. То, что я обжираю зельями, их совсем не смущает. Яд. Откладываю пустую ёмкость. Глаза Сэма расширяются. На плечо мне ложится рука в чёрной перчатке. Наверное, Джун решил, что я не заметил, как всё это время он крался за моей спиной. «Константин Киба, вы идёте с нами с шумом или без?» «А вот Сэм вздрагивает. Он только что заметил за моей спиной этого Джона, хотя пялился туда всё время. Не оборачиваясь, отвечаю. Без шума. Не отвожу взгляда от Сэма. Он так и не отвечает. А это значит, что он поставил против меня». Сэм чуть взвизгивает, когда другой Джон оказывается рядом с нами и резким движением берёт пустую склянку. Нюхает, что-то говорит по-японски тому, кто за моей спиной. Константин Киба, ты выпил Вайпер, какого качества? Особого. Никакой более двадцать четыре часа, а потом легкая безболезненная смерть, если, конечно, у вас нет противоядия, приготовленного лично главой Сталов. Зачем? Чтобы не тратить наше дорогое время на доставление удовольствия вашему начальству. Но так что вы отведете меня к нему? У нас с ним серьезный разговор. Джона быскиует меня, достает телефон, сбрасывает вызов. отключает его. «С кем была связь?» «С моими людьми, на случай, если вы попытаетесь меня убить». Джон едва слышно усмехается на моё «попытаетесь», не отвечает. «Следующим из моего кармана даст бесценный панцирь один особого качества, теперь он уже не хмыкает». «Откуда у тебя такие зелья?» Теперь голос звучит более настороженно. «Не обязан отвечать». Джоны о чём-то переговариваются по-японски. Их настораживает наличие у меня зелий такого качества. За один только такой панцирь можно приобрести неплохую однушку недалеко от центра Москвы. Только вот такие зелия нигде не продаются и не меняются, а находятся в особых арсеналах и сталов. Трое, четверо, пятеро. Всего пятеро джонов. Кевин немного драматизировал, что мне придётся противостоять целому клану. Это разведывательная операция с целью захвата одного меня на территории врагов. Тем не менее, этого достаточно, чтобы со мной справиться. Я слишком слаб. Сэм скукоживается, вжимаясь в уголок и делая вид, что его не существует. Один из джунов выходит из тени, самый молчаливый и незаметный, должно быть их лидер, весь в чёрном, как и остальные. Лицо прикрыто тканевой маской с прорезями для глаз. Гайден, ты догадывался, что тут ловушка, но всё равно явился. Ты выпил яд, знаешь, что умрёшь. «Ты понимаешь, что не справишься с нами. У меня только один вопрос, прежде чем мы приступим. Почему?» Встречаясь взглядом с глубокими голубыми глазами. «Потому что таков мой...» Запинаясь, выплевываю на пол зубочистку, договариваю совсем другое. «Не обязан отвечать». Джун делает шаг ближе. «Таков твой что? Ответь мне, я хочу понять». Другой Джон что-то нервно говорит лидеру, видимо торопит, но тот в ответ лишь отмахивается. Заслоняюсь руками, пыль, грохот, вымешило, что за... Успеваю толкнуться ногами, вместе со стулом пролетая несколько метров назад, кувыркаясь, группируясь, лежу на животе, пытаясь сквозь пыль и разруху понять, что же гниль подземный произошло. Сэм валяется в противоположной стороне, не шевелится, В стене кафешки зияет огромная дыра, словно пробитая взрывом. А из нее тянутся... Щупальца? Мои шелковые щупальца, как на костюме. Они извиваются во все стороны, разбрасывая столы и стулья и охреневших джонов. Четверо успевает увернуться от неизвестной напасти. Тот, кто последним расспрашивал меня, бьется в воздухе в четных попытках вырваться, насаженный сразу на три щупальца. Они, как спицы, пронзили его насквозь, приподняли над полом. Джун орёт, пытается дотянуться до меча за спиной, но крови слишком много. Он затихает. Крики на японском. Леск оружия. Десятки щупальцев проникают в помещение. Оживают, превращая кафешку в хаос из предметов интерьера. Вижу, как один из джунов размахивается катаной. С лезвия срывается чёрная полоса, разом перерезая два щупальца. Слышу шаги. Хруст чем-то ногами на осколках стекла. Кто-то заходит в кафе через образовавшееся отверстие. Сначала я вижу его сапоги. Мужские, черные, кожаные, на высоких каблуках. Потом не менее элегантные кружевные брюки. А вот выше... Костюм! Гинель подземный! Это же мой костюм из шелка, которым я чуть не убил Севу на соревнованиях. Кто? Кто смог повторить? Наконец, сквозь пыль я различаю лицо. Патрик Эдвайс... Снова крики на японском. Над головой пролетает что-то синее раскаленное. раскалённое. Взрывается позади. Один из джунов вскрикивает. Позади Патрика несколько десятков людей. Пиджачники из дома Эдвайсов. Те самые, на которых я отрабатывал свои приёмы. «Константин Кеба!» Голос Патрика спокойный. Нарожит лишь слегка. И это больше от усталости. «Приношу свои извинения за вторжение. Видишь ли, не смог сдержать свой нрав на происходящую логику». Смотрит за спину. «Взять живыми хотя бы одного!» «Есть, сэр!» Срываются с места пиджачники, набрасываются на Джонов. Патрик слегка морщит бровь, и его щупальца подчиняются ему, отбрасывают труп Джона в сторону. Несмотря на гул в ушах, я слышу десятки шагов и звуки боя уже за пределами кафешки. Джоны отступают под натиском бойцов семьи Двайсов. Перед моим лицом оказываются кожаные сапоги, цену в поддержанную иномарку. С трудом переворачиваюсь на спину. Снизу вверх смотрю на протянутую руку Патрика и его немногоехидную улыбочку. «Приветствую, учитель. Дайте угадаю, решили поставить на кон свою жизнь?» «Учитель?» Вздыхаю, хватаюсь за руку. Разве не у меня тут самые пафосные методы ведения дел? «Стою, осматриваю своего спасителя». это и правда мой костюм но как чтобы его сделать нужно понимать тонкости анатомии работы сознания по методикам мальва и владеть предметной суммой к чему патрик не предрасположен если только Хм, мелкий паразит взял из моей головы больше чем я думал наделали шума возмущаюсь я сейчас понаедут не понаедут мы с местными договорились и поставили завесы на области что за завеса я спрашивать не стал интуитивный и так понятно. Подхожу к Сэму, скидываю с него стол, очищаю лицо от курятина, щупаю пульс. «Живой?» — без особого интереса спрашивает Патрик. «Пришибло, без сознания». Выпрямляюсь, осматриваю хаос. Половина крыши нет, как и все стены с восточной стороны. Весь интерьер превратился в мешанину. Не повезло владельцу кафешки. Перевожу суровый взгляд на Патрика. «Объяснись». Патрик поднимает с пола стул, переворачивает, достает из кармана платок, подстилает, садится. «Я позвонил Кевину и убедил его рассказать, где вы и что происходит». «Мы теперь и на «вы»? Ну, хорошо. А вот болтливый Кевин – это плохо». «Продолжай». «Не ругайте его, учитель. Благодаря вашей памяти я научился быть ещё более убедительным». «Вы десять лет изучали ТАЗ «Народ» или книгу о словах, а мне понадобилось всего секунда, чтобы узнать всё, что знали вы учить». «Стоп!» — поднимаю я руку. «Ты сейчас напоминаешь младенца с мечом. Следи за тем, что говоришь слух». «Разумеется, вы правы», — улыбается Патрик, слегка кланяясь. «Прошу прощения. Давайте я продолжу рассказ. Кевин рассказал мне о вашем плане, и я сразу понял, в чём дело. Вы близки, верно, к нашей цели?» так же близки, как и к поражению, поэтому стали настолько отчаянными, поэтому решили дать себя захватить. Патрик закидывает ногу на ногу, сдувает с плеча упавшую сверху щепу. «Вы хотели действовать прямо из логова Джун Синачи, я знаю вас, знаю ваши методы. Чем больше ставки, тем отчаяннее ваши планы». «Не нравится мне всё это. Ощущение, что мой собственный мозг вышел погулять и отчитывает меня. Подхожу к Патрику». «Верно, знаешь. А я тебе скажу, почему так. Потому что мы в шаге от поражения. Твой дядя Монтана Эдвайс всё знает. Обо мне, о том, что Джуны собрали все пазлы. Он свободно отпустил меня в психушку, потому что сейчас я не так важен. Время пошло на минуты. Если Джуны вернут эфир, он проиграет, потеряет всё. Пока мы болтаем, он действует. Именно поэтому мне пришлось идти по самому короткому и опасному пути, чтобы опередить его». «А ты всё испортил. Твои пиджаченики не поймают ни одного Джона. А если и поймают, те убьют себя. Это я тебе гарантирую». Кладу руку на плечо Патрику. «Ты облажался. Но выглядело эффектно, признаю». Патрик никак не высказал смущение, только щупальцы на его костюме слегка задрожали. Кстати, их у него всего четыре. Видимо, контролировать восемь, как я, он не в состоянии. К любой цели ведут несколько дорог, и не всегда понятно, какая из них короче. Разве не так говорила ваша наставница? «Вон тот», — кивает на Сэма. «Может, что-то знать. С моими людьми мы справимся с джунами. В Москве их не так уж и много, и не обязательно лезть к ним в одиночку». Вздыхаю, возвращаюсь к Сэму. «Только вот ты его чуть не убил». Поднимаю парня одной рукой за шкирку, бью по щекам. «Вставай, Сэм!» Ну ещё минутку, бубнит парень. Вздергиваю бровь, даю парню знатного леща, и он открывает глаза, опуская его на пол. А-а! Хватается за голову. Мазафака! <г diode> Сэм, где джуны тебя держали? Ты знаешь что-нибудь помнишь? А-а, соло. Подходит Патрик, садится на корточки, улыбается. «Ты же Сэм Блэк, верно, сын консула новосов. «О, а ты? Зано за всей школы!» «Я бы назвал это заведение бывшей школы. Так ты ответишь, где прячет Хидан Мацуо нашу бывшую учительницу?» В помещении возвращаются двое пиджачников. «Сэр, упустили. Простите». Патрик с улыбкой косится на меня. «Мол, да, ты был прав, и что?» «Они у себя». Сэм держится обеими руками за голову. «У себя?» «Поясни», — требую я. «В доме Хидана, под землёй». «Как интересно», — встаёт Патрик. «Хочешь сказать, что они никуда и не уходили?» «Нет, как я понял, они давно готовились. Прячутся на самовидном месте. Думаю, в доме есть проход. Меня проводили с повязкой на глазах». «Откуда ты тогда знаешь?» «Запах духов Акана. Я знаю все её запахи. По дням недели, домашней и школьной. Они из вращения с часом, Сэмблэк, спрашивает Патрик, принимает от пиджачников рак и накидывая его сверху костюма. Не желаю слышать это от любителя БДСМ, мазафака. Смешно. Патрик даёт знак пиджачнику, и мне передают какую-то тряпку. Рассматриваю щедрый дар и коварно улыбаюсь. Костюм. сшитый будто мною лично, но не наспех, а очень грамотно и вдумчиво. Шелка разной уплотненности идеально прилегают друг к другу, а сами щупальца сделаны плотнее и аккуратнее. Только вот Патрик меня слегка переоценивает. Двенадцать щупалец? Да я с восьмью-то еле справлялся. — Вы справитесь, учитель, — замечает моё замешательство Патрик. — Уж я-то знаю. — Учитель? — недоумённо переводит взгляд Сэм с меня на Патрика. «А-а-а-а, а, а, -а, -а дурдом. «Так, надо бы у Кевина забрать противоядие. Самоубийственный план отменяется. Время 11.33 Три бронированных автобуса «Вельтишафт» едут колонной в сторону дома Хидана Мацу. Я сижу в одном из них, между Патриком, расслабленно курящим вейп, и Сэмом, трясущимися и рассматривающим суровые лица, десятков пиджачников, окруживших нас. Все в боевом обмундировании, запитанном суммой. В других автобусах едут Кевин и Тернов с парочкой силачей. Доверенные люди должны быть рядом в такие моменты. Спрашиваю Патрика. «Не думал, что у тебя такая власть. Разве не твоя мать глава семьи?» «Формально она, конечно». Но эти люди знают, что она стара, и кто скоро будет следующим главой? Вряд ли тебе клан разрешил такое самовольничество. «Клан — это клан», — выпускает Патрик Клуб Пара. «Семья — это семья. Я беру на себя всю ответственность. И отвечать перед советом буду только я. Они лишь слоги. Так что, Джуны, правда, собрали все пазлы?» «Э-э-э...» голос Эм. «Дрожище, вы мне скажете...» «Я тут что делаю?» Хлопаю Сэма по плечу. «Как что? Разве ты не хочешь отвоевать Акана?» собственного отца?» «Почему нет?» – улыбается Патрик. «Отце любви не преграда. Когда встретишься с ней, могу научить тебя, как ты там сказал, БДСМ». «Что за хрень ты несёшь, эдвайс «Забудь, готовьтесь, мы прибудем через двадцать минут». «Близко не подъезжать, предупреждаю я. «У них должна быть разведка на подъездах». «А сбежавшие от вас джуны их уже предупредили». «Хедан, возможно, успел подготовиться». «Знаю», – кивает Патрик. «Главное, чтобы они не сбежали». Патрик аккуратно кладет в Эп серебряную коробочку, сует во внутренний карман пиджака. «Парни!» – встает он. «Командование над вами принимает Константин Киба. Подчиняться ему, как мне. Все ясно». Десятки голов оборачиваются в нашу сторону. «Слушаемся, сэр Патрик!»